«Тысяча и одна ночь» в музыкально-культурном сопровождении Если вы не любите сериалы, значит, вы просто не видели турецких, которые давно стали частью турецкой культуры и повседневной жизни и покорили весь мир. За последнее десятилетие Турция ворвалась со своими сериалами в мировой кинематограф, стала их продавать по всему миру, даже в Латинскую Америку, славящуюся собственным производством мыльных опер, получать различные награды, а звезды турецких сериалов стали попадать в списки самых красивых людей мира и занимать там верхние строчки. Арабские шейхи выкладывают миллионы долларов, чтобы пригласить к себе на ужин любимую звезду сериалов. Поклонники со всего мира приезжают в Стамбул и даже отправляются в другие города Турции, чтобы увидеть любимого актера или хоть краем глаза взглянуть на съемки любимого сериала. В это трудно поверить, но события новых серий нередко обсуждают в прессе, а за героев переживают как за реальных, часто даже как за родных людей. Так, после убийства одного из героев культового сериала «Долина волков», нисходящего с экранов почти десятилетия, поклонники устроили поминальную молитву по герою. Мало того, остановили машину с актером, игравшим убийцу, и избили его. После трагичного финала сериала «Черная любовь», покорившего множество стран, включая Россию и другие страны постсоветского пространства, где в последней серии погибают оба главных героя, поклонники со всего мира обрушились с критикой и угрозами на режиссера проекта. Завалили ее Инстаграм злыми комментариями и сообщениями, собирали подписи в поддержку петиции на съемку иного финала – А часть поклонников до сих пор верит, что будет снят третий сезон, где главный герой в исполнении любимчика женщин Бурака Асчаевита воскреснет волшебным образом, и сериал завершится счастливым концом. Так в чем же феномен турецких сериалов? Почему они смогли снискать себе поклонников по всему миру? Составляющих, на мой взгляд, достаточно много. Красивые и талантливые актеры, захватывающий дух панорамы, замена декораций на реальные дома и улицы, красивые костюмы, смесь Европы и Азии в одном флаконе, сентиментальные и романтичные мужчины. Даже отрицательный герой своей любовью к женщине может покорить зрительниц и стать их идолом. Неоднократно плохие герои или герои второго плана становились мечтой многих и перетягивали сюжетную линию на себя. Очень хорошее музыкальное сопровождение, мир роскоши и богатства, в который могут попасть простые люди и прикоснуться через экран зрители, мгновенное реагирование на эмоции зрителей путем отслеживания рейтингов и реакций в социальных сетях и многое другое. Благодаря турецким сериалам зрители со всего мира через экран телевизора смогли полюбить Стамбул, а также увидеть и познакомиться с другими городами и регионами Турции, такими как Мардин, Адана, Караденис, Каппадокия, Бадрум, Бурса, Шанлыурфа, Текерда, Измир, Газинантеп и другими. Большая часть сериалов снимается, конечно же, в Стамбуле, хотя в последние годы все больше сериалов начинают снимать в других городах Турции, привлекая к ним всеобщее внимание, а также делая акцент на исторических достопримечательностях страны. Так, после объявления года П в Турции в этом историческом месте сняли сцены сразу нескольких популярных сериалов Ветреный и «Атие». Города, в которых проходят съемки, играют достаточно большую роль в сериалах. Особенно это касается Стамбула. Кинематографисты не скупятся на съемки с дронов, красивые панорамные съемки улиц и потрясающий монтаж. Панорамы Стамбула в сериале характерны для переходов между различными сценами. Возможно, именно съемки на улицах города – И привлекают к сериалам часть зрителей, ведь благодаря этому каждый может соприкоснуться с сериалом и его героями, прогуливаясь по тем же улицам, а иногда и увидеть съемки совершенно случайно. Реальные особняки, множество сцен на улицах и парках стирают грань между выдуманным миром и реальностью. Кажется, что прогуливаясь по столь знакомой улице, можно встретить кого-то из героев любимого фильма, а такие встречи в Стамбуле с актерами, их сыгравшими, далеко не редкость. Возможность встретить кого-то из героев любимого сериала – Также стирает грань между кинематографом и реальностью. Большинство турецких актеров ведут себя достаточно просто. Хотя исключения, конечно же, есть. Ходят без охраны и ездят без водителей. Прогуливаются по торговым центрам, базарам. Сидят в кафе за чашечкой кофе или ужином. Еще до того, как я начала посещать съемки турецких сериалов, я неоднократно оказывалась за соседним столиком в кафе с известными актерами. Почти сразу после переезда я оказалась с половиной второго состава сериалов «Великолепный век» и «Долина волков», но я, тогда не слышавшая даже о втором сериале, не могла сначала понять, почему этот столик вызывает столько восхищения охов-ахов и взглядов со стороны других посетителей, пока мне не объяснили, что за люди за соседним столом. Кстати, большая часть актеров да и других звезд, относится к фанатам очень доброжелательно, с удовольствием фотографируясь. «Живя в самом обычном доме и районе, я однажды застала съемки фильма в квартире на пару этажей выше моей, заглянула в гости к соседу и познакомилась не только с актерами, но и с известным на всю Турцию режиссером». А в шаговой доступности от меня находится несколько резиденций, где проходило множество съемок известных сериалов. Конечно же, не обходится и без съемок на съемочных плато, самым известным из которых является турецкая фабрика грез фабрика имеющая даже собственную набережную на Босфоре, которую ярые поклонники сериалов узнают с первого взгляда. Есть в городе и другие, менее значительные съемочные плато, на которых обычно снимают сцены в больницах, судах и других государственных учреждениях. Исторические сериалы чаще всего строят собственные плато огромной площадью с хорошо продуманными деталями, приближающими максимальную реалистичность. Самым известным съемочным плато стала копия Дворца Топкапы, а также других сооружений, построенные для съемок Великолепного века. После съемок плато частично разобрали и передали в музей, который вот уже не один год путешествует по миру. Некоторые турецкие сериалы смогли перевернуть судьбу зданий. Так, после бесконечного паломничества поклонников к особняку из сериала «Запретная любовь» в нем был открыт музей. Также в качестве музея открыт для посещения особняк, в котором проходили съемки сериала «Сыла». А сейчас проходят съемки Ветреного. Та же участь была уготована и особняку из сериала «Между небом и землей». Более того, входные стены этого старинного здания увешаны кадрами из этого сериала, а неподалеку расположен дом из сериала «Осмолы канак», рядом с которым установлен памятник этому сериалу. Улица, на которой снимали один из первых турецких сериалов, ставший легендой, переименовали в честь сериала в улицу Перихан-Аблы. Сериал «Чукур» перевернул жизнь целого бедного квартала Близбалата, в котором проходят основные съемки. Все стены здесь украшены огромными знаками из чукура, повсюду лотки, продающие различные вещи с символикой чукура, майки, а также чётки и дрис и другие знаковые вещи из сериала. Кстати, пропускным билетом в одном из мест съёмок может стать покупка какой-либо из вещей у хозяина этого места. Дети подрабатывают тем, что водят фанатов по району, показывая места съёмок. Многие из них, кстати, принимали участие в эпизодических сценах. Во время съемок все жители вываливаются из своих окон, чтобы наблюдать за происходящим. В район отправляются толпы фанатов, от назойливости которых съемки защищает целая группа, перегораживая все подходы к ним. Сериал стал настолько культовым, что его знаки на стенах можно увидеть в каждом районе Стамбула. «Да что там в Стамбуле? По всей Турции?» Турецкий кинематограф лучше многих блогеров умеет делать прогрев аудитории к новому сериалу. Выбор актеров, название, съемки первого промо ролика и промофота широко освещаются в прессе, несмотря на то, что одновременно могут проходить съемки чуть ли не сорока сериалов. Производители сериалов неустанно следят за реакцией будущих зрителей в социальных сетях, иногда подбрасывая спойлеры, а после выхода каждой серии оценивают не только общий рейтинг, но и рейтинг социальных сетей. Производство сериалов в Турции налажено идеально. Серию снимают и монтируют меньше, чем за неделю, и моментально реагируют на реакцию зрителей. Стоит рейтингом поползти вниз, как тут же идет оживление сценария, неожиданный поворот событий, вводится новый герой, часто приглашают самых любимых актеров с большим числом подписчиков в социальных сетях. Воскрешается любимый или зрителей отправляют в романтические воспоминания? За счет того, что серии не снимают впрок и не прописывают полностью сценарий до конца сериала и даже до конца сезона, у производителей турецких сериалов есть возможность писать сценарии, подстраиваясь под настроение зрителей. Хотя на самом деле у них просто не остается выбора, когда на экран выходит более 40 сериалов одновременно, низкорейтинговые сериалы – Закрывают очень быстро. Достаточно всего пары серий с низкими показателями и еще вчера успешный сериал, шедший ни один сезон, уже не спасти. Раньше новые низкорейтинговые сериалы закрывали, обрывая посреди сюжета. Но, как оказалось, то, что не понравилось турецкому зрителю, может нравиться иностранному. Поэтому сейчас почти все сериалы при надвигающейся угрозе закрытия, быстро переписав сценарий, всего за пару серий доводят до логического конца. Таким образом, в дальнейшем имея возможность продать мини-сериал за границу. Немаловажной частью успехов турецких сериалов является музыка, которая сопровождает большую часть серии, пишется к каждому сериалу индивидуально, а также в дополнение подбираются лучшие песни из турецкой и иностранной эстрады и даже классические композиции. Имена известных турецких композиторов, которые пишут в основном музыку для сериалов, давно на слуху не только у турецких, но и иностранных поклонников. Каждый сериал пытается заполучить их для своего проекта, ведь их музыкальное сопровождение – дополнительный вклад в успех сериала и высокие рейтинги. Не покладая рук, композиторы пишут мелодии не только для главной темы сериала, но и для каждого героя и отдельных чувств и особых событий. А какие потрясающие саундтреки записывают специально для сериалов именитые певцы, которые иногда взрывают верхние строчки хит-парадов? Песни из многих сериалов становятся легендами. Старые песни получают вторую жизнь. Так, ставший феноменом сериал «Черная любовь» вернул популярность песни 1974 года «Один раз полюбить – значит тысячу раз умереть». Также подарили вторую жизнь песням такие сериалы, как «Внутри», «Высшее общество» и многие другие. В некоторых сериалах актеры поют какие-то песни сами, еще больше покоряя поклонников. Яркий тому пример сериал Чукур, музыку из которого знают даже те, кто его не смотрел. В нем поет множество актеров, а в конце каждого сезона проходит гала-концерт, собирающий полный зал. Если продолжать говорить о влиянии на музыку кинематографа, то стоит вспомнить не только сериалы, но и фильмы. Так в 2008 году. Фильм «Безлюдный человек» вернул популярность сразу двум песням. Спустя 32 года после выхода песни «Ты не смог понять» певица, которой давно уже не было в живых, вновь стала хитом, попала в топ самых прослушиваемых песен и даже заняла первую строчку хит-парада. После выхода фильма этой песни закрывали все дискотеки Турции. Она звучала почти во всех кафе и из проезжающих машин. Второй песней, которой фильм дал вторую жизнь, стала песня 1977 года «Мне врали». Турецкие сериалы – это настоящий показ мод. И пусть эта одежда далека от действительности, имидж актеров продуман до мелочей. Стильные костюмы меняются один за другим даже у бедных героинь. Большинство героинь носят максимально короткие и открытые наряды, почти всегда на каблуках, даже если отправляются на неисправном внедорожнике за город или ходят по дому». Особенно поражают костюмы, в которые одевают героинь в офисах, ни о каком деловом стиле речи здесь явно не идет, мини и открытые пупки – далеко не редкость. Без сомнения, в таком стиле одеваются многие богатые и знаменитые, но точно не для похода на работу и точно не бедные героини, живущие в консервативных районах или городах. Однако этот стиль захватывает и привлекает внимание не только турецкого зрителя, но и в особенности иностранного, составляющего ошибочное представление о повседневной одежде в Турции по сериалам. За редким исключением... В сериалах показывают покрытых девушек и женщин, и чаще всего это легко и стильно накинутый платок. А также сцены, когда братья или ревнивые мужья запрещают девушкам надевать мини или платья, обыгрывая это в сериале как особенную проблему, с которой на самом деле зачастую сталкиваются многие девушки. Еще одним фактом, стирающим грань между сериалами и реальностью, является то, что практически любой желающий может попасть по ту сторону экрана. Конечно, речь не идёт о моментальной головокружительной карьере и волшебном приглашении сразу же на главную роль, хотя при наличии таланта и упорства, желания учиться и совершенствоваться, карьеру в кино возможно построить за несколько лет. И если не попасть на главную роль, то на роль второго плана вполне. Речь, конечно же, о массовке и коротких ролях на пару реплик. Вы просто отправляетесь в кастинговые агентства, делаете портфолио, заполняете анкету и ждете звонка счастья. А звонят, надо сказать, часто. Проверено на личном опыте. Играть я так и не пошла, но эксперимент был интересным. Работа в массовке низкооплачиваема. Прождать иногда можно весь день и так и не попасть на экран или попасть в толпе на доли секунды. И тем не менее это дает шанс оказаться по ту сторону экрана. Чаще всего в массовке подрабатывают студенты и те, кто однажды мечтает добиться успеха и сыграть главную роль. С одной стороны, турецкие сериалы влюбляют в Турцию миллионы фанатов со всего мира, знакомят с городами и культурой, но с другой – очень сильно искажают реальность. Многие восприняли сериал «Великолепный век» как исторический, но он был настолько далек от реальности, чего, собственно, его создатели и не скрывали, искажая исторические факты и давая жизнь множеству выдуманных персонажей, большинство туристов проходит мимо столь интересного им дворца «Ибрагим Паши», просто потому, что он абсолютно не похож на сериальный и находится в шаговой доступности к дворцу Топкапы, в то время как в сериале до него вела дорога, которую герои преодолевали на лошадях. В сериалах показывают владельцев холдингов, которые практически не появляются на работе, а лишь занимаются расследованием интриг и улаживанием скандалов дома, в то время как в Турции работают очень много. Сериалы – это Стамбул без пробок и практически без общественного транспорта, искажают они и местоположение. Часто благодаря великолепному монтажу дом находится в европейской части Стамбула, а выход из него – в азиатской и наоборот. В турецких сериалах даже бедные живут в частных домах, которых в Стамбуле не так уж и много, что говорить о богатых. Количество вилл на Босфоре ограничено. Съемных вилл для съемок еще меньше, поэтому многие дома после окончания одного сериала тут же становятся декорациями к другому. Тем не менее, у многих зрителей, не бывавших в Стамбуле, создается впечатление, что город застроен лишь частными домами. Еще одно заблуждение, вызывающее среди мусульманских фанатов нередко и возмущение – слишком открытый стиль одежды у всех героев сериалов. Поэтому, как бы ни были близки турецкие сериалы к зрителю, как бы ни стирали грань ощущений между экраном и реальностью, мир грез остается пусть очень реалистичным, но миром грез. Хотя в этом есть плюсы. Зрители, которые настолько полюбили сериалы, что не готовы ждать, когда их переведут, выучили турецкий. Кому-то удалось выучить его на бытовом уровне, просто смотря сериалы в огромном количестве с субтитрами. Кстати, учить язык по сериалам – одна из лучших практик. Говоря о сериалах и кинофильмах, нельзя не затронуть темы приверженности к определенным жанрам. Как уже говорилось выше, турки обожают драму. Поэтому чем драматичнее сериал, чем больше в нем слез и страданий, тем больше у него шансов завоевать любовь зрителей, тем больше у фильма «кассовые сборы». Не меньше здесь любят и криминальное кино, обычно в него хорошенько замешивают драму. Так что сериалы набирают высокие рейтинги. При всей моей нелюбви к последнему жанру, из всех съемок сериалов, на которых я бывала, эти остались в моей памяти самым ярким моментом. На съемках криминальных сериалов все очень динамично, особенно интересно смотреть на постановку «Драк» и «Перестрелок». Сейчас в Турции идет возвращение к истории Османской империи, поэтому исторические сериалы, которые на самом деле далеки от настоящей истории, тем не менее рассказывают о некоторых великих событиях того времени и набирают хорошие рейтинги. А фильмы, более близкие к исторической правде, имеют большие кассовые сборы. Что же касается комедийных сериалов, то здесь все достаточно грустно. Каждое лето, когда заканчивают свои сезоны популярные драматические, криминальные и исторические сериалы, на экраны выходят с десяток достаточно качественных летних романтических комедий. Но с возвращением на экраны Популярных сериалов с драматической направленностью большинство летних сериалов резко теряют свои рейтинги и либо закрываются, либо быстро добавляют в сценарий драмы и криминала, пытаясь удержаться на плаву. Среди фильмов есть несколько комедий, производители которых, сумев один раз захватить рынок, начинают снимать продолжение нашумевшего кино. Пусть вас не вводит в заблуждение огромное количество книжных магазинов в центре Стамбула, наличие книжного рынка, книжных развалов и больших сетевых книжных. Турция – это не та страна, где принято много читать. Хотя Стамбул в этом плане явно выигрывает и в какие-то моменты кажется, что не отстаёт от нас – Но впечатление это создается только в центре города и прогрессивной, образованной частью общества. Богат Стамбул и на прекрасные библиотеки, расположенные в исторических зданиях, которые стоит посетить. Например, библиотеку в павильоне парадов в парке Гюльхане. В Стамбуле можно найти литературу практически на всех языках. Стоит лишь отправиться на развалы в Таксиме или Кадыкёе или прогуляться по знаменитому книжному рынку Близгранд-Базара. Там можно найти и старинные книги. В Стамбуле можно увидеть читающих людей в метро и другом общественном транспорте, но стоит покинуть пределы города на берегах Босфора, как ситуация с чтением и книжными магазинами резко ухудшается. Первые попытки купить книгу на турецком в Турции повергли меня в настоящий шок. Дело было лет 12 назад, когда я делала первые попытки в изучении турецкого и решила найти себе книгу для чтения в Алании. На простой, как мне казалось, вопрос мне давали крайне странные ответы. «А зачем тебе книжный? А зачем тебе покупать книгу? Ты тратишь время на чтение?» моему удивлению не было конца. Я просила десятки людей в поисках книжного и уже практически сдалась, когда один из жителей с высшим образованием сказал, что знает, где книжный магазин и отвезет меня туда. Я на тот момент, побывавшая в Алании далеко не один раз и, как мне казалось, прекрасно знавшая город, отказывалась и отпиралась, просила объяснить мне, где магазин или дать адрес. Как хорошо, что турецкое желание помочь и настойчивость взяли верх. Сама в закоулках я бы никогда не нашла этот неприметный вход. Вторым шоком для меня были практически все книги в мягком переплете, не на очень качественной бумаге и по достаточно высоким ценам. Поэтому, переехав пару лет спустя в Стамбул, поселившись на таксиме и оказавшись в центре книжного рая, я радовалась как ребенок. Так почему же в Турции так мало читают? Во-первых, После смены письменности с арабской вязи на латынь и реформы в области языка, многие книги для нового поколения были просто утрачены. Конечно, их переводят с османского на турецкий – удивительнейший феномен в рамках литературы одной страны, но новому языку и письменности пока менее ста лет. Во-вторых, то, что до недавнего времени в стране было достаточно много людей, не умеющих даже читать. Турция быстро пытается закрыть этот пробел, сокращая число безграмотного населения. Тем не менее, такие люди еще встречаются. В-третьих, сложная экономическая ситуация в стране после войны за освобождение. Именно на тот период пришлись и реформы языка. Населению и стране было просто не до книжек и чтения, хотя и лично Ататюрк, и государство принимали все усилия в этом направлении. Однако в первую очередь надо было восстанавливать экономику и поднимать страну. В-четвертых, во времена Османской империи, литература развивалась достаточно слабо. Существовала народная литература, персонаж на средин хаджа до сих пор популярен в Турции и известен за ее пределами, которая долго передавалась лишь из уст в уста. Диванная поэзия, доступная лишь для избранных, впрочем, как и сами книги. И суфийская литература. Активное развитие литературы, которую можно, наверное, окрестить светской, началось лишь в XIX веке, когда появились и первые известные писатели. Но основной расцвет литературы пришелся, конечно, на годы республики. В 2006 году первый турецкий писатель получил Нобелевскую премию по литературе. В настоящее время... Ситуация меняется в лучшую сторону день ото дня, открываются новые библиотеки, появляются талантливые писатели, открываются книжные магазины, повышается уровень образования, с которым растет и любовь к чтению. С турецкой литературой я познакомилась задолго до переезда, и первые мои прогулки по Стамбулу были с книжками Архана Памука, нашего современника, нобелевского лауреата и самого известного турецкого писателя за пределами страны. Коренного стамбульца, влюбленного в этот город и передающего его потрясающую атмосферу». Именно с его книжками ещё в Воронеже я узнавала улицы Стамбула, шаг за шагом гуляя по ним с героями книг. Неудивительно, что после переезда моим самым любимым районом стал Нишанташи, район, где вырос и жил Памук, где разворачивались события многих его книг, район, который он описывал с такой точностью и любовью. Затрагивал Памук и интересные культурные и исторические темы, и темы менталитета». О той самой любви турок к драме я узнала еще из его книг. Памук – удивительный писатель, сумевший оживить собственную книгу, открыв музей, описанный в ней. Перед поездкой в Стамбул обязательно прочитайте «Музей невинности» и захватите книгу с собой для бесплатного посещения музея. Архан Памук посвятил одну из книг османской миниатюре «Меня зовут Красный» части книжного искусства Турции. Как известно, в исламе запрещено изображение человека и живых существ, поэтому в то время как живопись и скульптура были в Османской империи под запретом, в ней получили развитие другие виды искусства, такие как миниатюра, каллиграфия и абру. Все три вида искусства были также и частью книжного искусства Османской империи, тогда книги могли позволить себе лишь избранные, поэтому каждую книгу превращали в настоящее произведение искусства. На миниатюрах художники хоть и изображали человека и живых существ, но пытались делать их непохожими на живых людей и животных. Благодаря «Матрачке на суху», известному многим по сериалу «Великолепный век», появился и еще один вид искусства – топографическая живопись, когда города и архитектурные творения изображались на картинах пустыми, без человеческих фигур. Следующий вид искусства, который жив в Турции по сей день, это каллиграфия – красивое оформление букв и письма. Каллиграфия соответствовала всем канонам ислама, а витиеватая арабская вязь и изобретательность каллиграфов позволяла творить настоящие шедевры с помощью букв. Создавать целые картины. И несмотря на то, что арабская вязь давно заменена на латиницу, каллиграфия продолжает жить. Ведь каждый мусульманин должен читать Коран на арабском. Имена Аллаха и Суры из Корана все так же пишутся на арабском. И многие консервативные жители страны украшают каллиграфическими картинами интерьер. Новый турецкий алфавит хоть и используется каллиграфами в работе, но все-таки не так популярен. Эбру – искусство рисования на поверхности воды, а позже перенесение рисунка на бумагу, ткань или другую твердую поверхность. В книжном искусстве Османской империи с помощью Эбру получали так называемую мраморную бумагу, служившую для оформления книг. В наши дни Эбру продолжает жить и развиваться как искусство. Мастера давно научились делать не только абстрактные рисунки, но и целые картины с предметами – Кроме того, украшать Эбру другие поверхности, в том числе и получать с его помощью неповторимые ткани. Что же касается живописи, то султаны, несмотря на запреты ислама, тайно заказывали свои портреты и приглашали знаменитых художников. Однако зарождение и развитие реалистичной живописи началось лишь в XIX веке. В это время появились первые известные османские художники – Это время покровительства султанов живописи, когда иностранные художники приглашались во дворец, потолки новых дворцов расписывались, а стены украшались картинами. В это же время в Стамбул султаном был приглашен Айвазовский, чьи картины в настоящее время украшают многие дворцы и музеи Стамбула. Один из наследников престола, увлекавшийся рисованием, также внес значительный вклад в развитие живописи. Но самый большой вклад в развитие искусства, а также археологии, внес, пожалуй, самый знаменитый турецкий живописец, чьи картины являются самыми дорогими турецкими полотнами. Но его вклад в искусство не ограничивается рисованием, это еще и создание университета искусств, который сейчас продолжает свою деятельность в Стамбуле и носит имя Мимар Синана, и создание археологического музея в Стамбуле, а также проведение огромного числа раскопок по всей Турции, подаривших вновь миру шедевры разных времен. На своей самой известной картине дрессировщик черепах» Осман Хамдибей поразил всех талантом не только в живописи, но и своим остроумием, умело придав человеку, животным и даже предметам особый смысл, рассказывающий о том, как Османская империя топчется на месте и насколько непродуктивны реформы. В настоящее время живопись и современное искусство в Турции активно развиваются. В Стамбуле можно найти множество галерей и выставочных залов. Среди турецких художников наших современников есть и всемирно известные имена. Одним из таких является имя Исмаила Аджара, с которым мне посчастливилось не только познакомиться в Стамбуле, но и подружиться. Именно он несколько лет назад не просто сказал, что я должна написать книгу, а настойчиво убеждал меня в этом, и спустя всего пару лет его идея, впоследствии ставшая моей маленькой мечтой, воплощается в реальность. И кажется, самое время вернуться к литературе, к которой с каждой строчкой я становлюсь более причастной.